Тот, что получил локтем в зубы, простонал и заворочился на мостовой. Напоминание о его судьбе, по-видимому, подстегнуло их решение. «Ну хорошо, долбаный северный паскудник! Хорошо, мы возьмем их!» Логин ухмыльнулся. У него мелькнула мысль. Может, бросить косоглазому монеты и ударить его ножом, пока он отвлечется на деньги. И именно так Логин и поступил бы в дни молодости, но не сейчас. «Зачем лишние проблемы?» Логин раскрыл ладонь и швырнул деньги на дорогу позади себя, а сам двинулся к ближайшей стене. Он и двое воров осторожно обошли друг друга. С каждым шагом парни приближались к монетам, а он – к безопасности. Вскоре они поменялись местами, и Логин стал пятиться по улице, по-прежнему держа перед собой нож. Когда противники удалились друг от друга шагов на 10, парни присели на корточки и принялись подбирать рассыпанные монеты. «Я еще жив», – прошептал себе Логин, ускоряя шаг. Ему повезло, он знал это. Лишь глупец может считать, будь то уличная драка слишком ничтожна, чтобы стать его смертью. Каким бы крутым он ни был. Сейчас Девятипал ему повезло, потому что он удачно схватил того третьего. Повезло, потому что остальные двое двигались слишком медленно. Впрочем, ему всегда везло в драках. Он выбирался из них живым. На то, чтобы вообще не ввязываться в них, его удачи не хватало. Однако он был доволен сегодняшним днем. Он радовался, что никого не убил. Кто-то хлопнул его по спине, и Логин развернулся на месте с ножом наготове. «Это всего лишь я!» Брадли на ноги поднял вверх руки. Логин почти забыл, что навигатор тоже здесь. Должно быть, он все время прятался позади и не издал ни единого звука. «Отлично сработано, мастер девяти полы. Отлично сработано! Воистину так! Я вижу, ты тоже не лишен талантов! С нетерпением жду, когда мы отправимся путешествовать вместе! Причалы в той стороне!» — сказал он, уже устремившись вперед. Логин в последний раз оглянулся. Двое бандитов еще подбирали деньги, так что он бросил нож и поспешил вдогонку за длинноногим. «А вы, навигаторы, никогда не деретесь!» «Некоторые из нас дерутся, о да, и голыми руками, и оружием всех видов. Среди них есть смертельно опасные бойцы, но только не я. Нет, это не мой путь». «Никогда?» «Никогда. Мои умения лежат в других областях». «Но, мне кажется, путешествия должны приводить тебя ко многим опасностям». «Это точно», — беззаботно отозвался длинноногий. «Так и есть». И вот тогда наиболее полезным оказывается мое выдающееся умение прятаться.